все слышанное здесь, замеченное мною некоторое колебание генерала Деникина в связи с высказанными мною оперативными соображениями, приказание главнокомандующего ожидать его здесь, в Ростове, для получения окончательного решения по этому вопросу, наконец, сказанная в присутствии главнокомандующего генералом Романовским фраза, что генерал Покровский может рассчитывать на какое-то новое назначение, Все это вместе взятое заставляло меня думать, что генерал Деникин склоняется к передаче мне командования добровольческой армией. Еще месяц назад я с радостью принял бы это назначение. Тогда еще наше положение на этом главном участке фронта можно было исправить, а соответствующей работой в тылу его закрепить теперь могло быть уже поздно армия находилась в полном отступлении расстройство тыла увеличивалось с каждым днем трудно было рассчитывать что мне почти чуждому войскам армии человеку едва знакомому с местными условиями удастся успешно справиться с почти безнадежной задачей мучительные мысли лезли в голову однако долг подсказывал что я не вправе отказаться Поздно вечером генерал Покровский вызвал меня к аппарату и сообщил, что сегодня были выборы атамана и объединились на нейтрализующем кандидате и 350 голосами провели Успенского. На мой вопрос, чем объясняете вы это, генерал Покровский ответил, что его боятся и слишком еще свежа рана. Науменко неприемлем. Благодаря своей, с одной стороны, честной работе в качестве походного атамана, с другой же, что главное, по причине близости к Филимонову. Других же кандидатов не было совершенно. Случайно кто-то указал, что на белом свете тихо, мирно живет Николай Митрофанович, находящийся в дружбе со Ставкой. Все решили, что это выход, и провели его подавляющим большинством. Вернувшись в поезд я нашел письмо главнокомандующего. 11 ноября 1919 года. Многоуважаемый барон Петр Николаевич, после длительного обсуждения предложенного вами организационного плана я пришел к твердому убеждению, что совершенно невозможно при нашей бедности во всем и при ничтожном количестве войск в новых группах расстраивать существующую организацию и создавать новый огромный штаб. Быть может, при полной перемене обстановки на Царицынском фронте вопрос будет пересмотрен. Что касается Таманского вопроса, то, ценя достоинства обоих кандидатов и не зная местной обстановки, я воздерживаюсь от вмешательства в это дело. Уважающий вас А. Деникин. Таким образом... От предложенной мною перегруппировки генерал Деникин отказывался, все оставалось по-прежнему, и вопрос о моем перемещении отпадал. Тяжелая чаша, казалась меня миновала. Двенадцатого утром приехал генерал Покровский и почти одновременно главнокомандующий. Сведения от генерала Шатилова становились тревожными. Противник настойчиво теснил наши части на левом берегу Волги, К тому же по реке шло сало, сообщение с правым берегом было чрезвычайно затруднительно, и положение частей на левом берегу становилось серьезно. Генерал Деникин беспокоился и приказал мне спешить с возвращением в армию. В тот же день я с генералом Покровским выехал в Екатеринодар, куда я прибыл утром 13-го. Сведения от генерала Шатилова становились все более тревожными. Наши части, не выдержав натиска противника, начали отход. Генерал Шатилов приказал левобережному отряду начать переправу. Последнее происходило из-за ледохода в весьма тяжелых условиях. С вокзала я проехал к вновь избранному атаману Успенскому. Последний произвел на меня самое отрадное впечатление — спокойного, разумного и стойкого человека. Атаманская булава была, видимо, в верных руках. Дальнейшее зависело от генерала Деникина. Все происшедшее лишний раз подтвердило верность моего взгляда на казачий вопрос. Не сомневаюсь, что не прими главнокомандующий неожиданно для меня решение о предании суду обвиняемых им в измене членов Рады, переворот произошел бы без человеческих жертв. В тот же день я дал предписание генералу Покровскому. Ввиду того, что ныне положение в тылу армии в связи с политическими событиями последних дней, надо признать вполне благополучным, что изменение Конституции края и нахождение во главе края генерала Успенского гарантируют твердую власть, благожелательную великому делу воссоздания единой России и дают основания быть уверенным в принятии срочных мер по обеспечению нужд армии, Я, согласно вашему ходатайству, признаю возможным освободить вас от возложенных обязанностей командующего войсками тыла армии, генерал-лейтенант барон Врангель. Возвращаясь пешком от атамана, я встретил генерала Улагая. Он имел вид помолодевший, жизнерадостный, от прежней подавленности не осталось и следа. Мы расцеловались. Он стал расспрашивать меня... «Верны ли слухи о том, что я назначаюсь командующим добровольческой армией?» Я рассказал ему о моем предложении генералу Деникину и его ответе.